Глава 63. Никто не собирался доставлять детектива Уэст обратно на континент на самолёте. Ей пришлось сесть на паром, и она написала Роджерсу, чтобы тот приехал её встретить. Он не умолкал всю дорогу до полицейского департамента, рассказывал про поиски в коттеджах, стоявших свободными, к которым у Стоуна мог иметься доступ, про то, как они нашли домик на дереве, который мальчик построил за парковкой близ пляжа на Литли, выкрашенный под камуфляж, и с кое-какой туристической экипировкой. Но главным было то, что Стоуна до сих пор не поймали. «Что-то мы, похоже, упускаем», — сказал он под конец. «Какую-то связь, которая до сих пор не всплыла. Но мы найдём его. Отловим этого ублюдка». Уэст молча выслушала его и теперь сидела равнодушно, глядя вперёд сквозь лобовое стекло. «Ты в порядке?» — спросил Роджерс. Она покачала головой, словно выходя из транса. «Да». «Да, в порядке. Просто устала». «Долгий перелёт?» «Долгое всё». «Так а что у тебя? Накопало что-нибудь полезное, что поможет его отыскать?» Она медленно проговорила. «Я не уверена. Поначалу мне казалось, что шеф отправил меня туда, просто чтобы на время удалить с острова. А теперь? Теперь ты как думаешь?» «Вообще точно так же, но там произошло нечто странное». «Что именно?» спросил Роджерс, сворачивая на парковку перед департаментом. Он повернул слишком круто, ему пришлось нажать на тормоза, чтобы не задеть патрульного, шедшего к своей машине. Патрульный был пожилой, лет под шестьдесят. Он подошёл к открытому водительскому окну и заглянул внутрь с притворно-суровой миной. «Вот только не думай, что я не оштрафую тебя за опасное вождение, раз у тебя полицейский значок!» Он рассмеялся, собственной шутке. «Просто проверял твою реакцию, бил «Перед следующей медкомиссией», — сострил Роджерс в ответ. Патрульный заметил Уэст и сухо ей кивнул. Отступил в сторону, и Роджерс загнал машину на свободное место. Напарник не переспросил Уэст, что показалось ей странным. А она не стала к этому возвращаться. Уэст подошла к дальнему краю офиса, где стоял её стол, и посмотрела в окно на знакомый вид. Парковка, а за ней пара магазинчиков. Тут ничего не изменилось. Неудивительно, она ведь отсутствовала всего пару дней, но всё казалось ей каким-то неправильным. Может, так сказывались преодолённые тысячи километров? На её столе лежала записка «Зайти к шефу Кулинзу, как только доберётся». Шеф разговаривал с лейтенантом Лэнгли, который остался послушать её отчёт о том, с кем ей удалось встретиться. Тем не менее, все были сосредоточены на поисках Стоуна по острову. Когда Уэст закончила, Лэнгли велел ей помочь Роджерсу, который сейчас разбирался с ноутбуком мальчика. Он не особо скрывал, что поиски эти вряд ли дадут ценный результат, и сразу вернулся к прерванному разговору с шефом. Уэст вышла из офиса и нашла Роджерса сидящим в кресле. Компьютерная мышь казалась крошечной в его гигантской лапе. «И что у нас тут?» — спросила она. придвигайте стул, детектив», — ответил Роджерс, выпрямляя спину. «Устраивайтесь поудобнее». Она села рядом с ним, открыла чистую страницу в своём блокноте и проверила ручку, готовясь записывать. Роджерс удивлённо задрал бровь. «Не настраивайся излишне оптимистично», — заметил он. «Тут жуткая путаница». «В каком смысле?» «А ты сама погляди». «Добро пожаловать в голову Билли Уитли. Проходите, осматривайтесь». Уэст наклонилась к экрану. Там полно было папок. Она взяла мышку у Роджерса и открыла несколько в случайном порядке. Там были ещё папки, все такие же, хаотично организованные. «Ничего себе, сколько у него тут добра!» — пробормотала она. «Вот-вот. А история такая. Ноутбук парнишки нашли у него в спальне. Сначала никто не мог в него войти из-за пароля. Пришлось обратиться к айтишникам. Они без проблем обошли защиту. Отключили запрос пароля, что ли. В общем, не знаю». Но навести в нём порядок даже им не удалось. Тут сплошная мешанина файлов под случайными названиями и со случайным содержанием. «Вот, смотри». Он несколько раз кликнул мышкой и открыл файл с названием «Измеритель погоды». На экране высветилась бесконечная череда миниатюрных изображений. «Что это такое?» — Уэст нахмурилась. «Это?» — Роджерс улыбнулся и увеличил одну из них. «Крабы-отшельники, раскрашенные флуоресцентной краской». Он посмотрел ей в лицо, потом рассмеялся при виде его растерянного выражения. «Кажется, он проводил какой-то эксперимент. Только ничего не спрашивай, тут тонны такого барахла. Мальчишка, какая-то шизофреническая версия Чарльза Дарвина. Но хоть что-нибудь полезное есть?» Это я и пытаюсь выяснить, пока ничего выдающегося не попадалось. Разве что вот это. Роджерс указал на распечатку, лежавшую на столе. Заголовок гласил «Расследование исчезновения убийства Оливии Карен». Надпись перечеркнута. Дальше шло краткое изложение дела Оливии. В основном информация была взята из интернета. И что это значит? Он проводил собственное расследование, ну, пытался. А материалы держал в папке про морские блюдца. Уэст вопросительно поглядела на него. Это такие мелкие твари, которые цепляются к скалам. Я знаю, что такое морские блюдца. Просто не вижу связи. А её и нет. Мальчишка сумасшедший, я же говорил тебе. И я ещё не закончил. Есть ещё вот что». Роджерс снова повернулся к ноутбуку и открыл другую папку. «Вам должно понравиться, детектив», — воскликнул он. В новой папке оказалось ещё шесть подпапок, и когда Роджерс открыл первую из них, там загорелся длинный список видеороликов. Роджерс щёлкнул на первый попавшийся с названием «3013 нижнее подчёркивание 07 нижнее подчёркивание 07 нижнее подчёркивание 16». 12.34. Маленький ноутбук немного пожужжал. Потом появилось окно видеоплеера. «Поехали», — сказал Роджерс. Снята была небольшая полянка в лесу. Горизонт подёргивался. На объективе дрожали капли воды. И сперва полицейские вообще не понимали, куда смотреть. Потом в кадр вбежала лисица. Она села на землю прямо перед камерой. Начала почёсываться задней ногой. Закончив, уверенно огляделась по сторонам, встала и побежала прочь. Теперь за другой край кадра. Ещё 30 секунд изображение не менялось. Потом ролик закончился. «И что это за чертовщина?» — спросила Уэст. «Да ладно тебе, по-моему, круто», — ответил Роджерс. «Мне понравилось». Он щелкнул на следующий файл. Показалась та же самая полянка, но на этот раз через кадр проскакал «Грач» в чёрном оперенье. «Это съёмки с моушен — объяснил Роджерс. «После допроса я всё не мог избавиться от мысли, как он догадался установить камеру-ловушку». «Ну вот теперь мы знаем ответ, потому что раньше он шпионил за животными». «Ты все ролики просмотрел?» «Боже, нет! Их слишком много! Тысячи!» «Может, десятки тысяч. Он снимает всё подряд». Роджерс быстро переключился на стартовый экран. «Я нашёл файлы с той слежки за Филиппом Фостером в другой папке. Похоже, эти он просмотрел. Чёртов психопат». Роджерс щёлкнул мышью, открывая новую папку. Прокрутил список файлов вниз и открыл последний. Там был снят фасад дома Филиппа Фостера с патрульным, ходившим взад-вперёд. Похоже, тот заметил камеру и подошёл поближе. Его лицо расплылось на весь экран. Роджерс расхохотался. «Так мы и нашли камеру». Она закрыла файл, вернувшись обратно к списку. «Повтори-ка, что ты говорила в машине? Случилось что-то странное?» Уэст, пристально глядевшая в экран, не ответила. Что-то привлекло её внимание, но она не могла сообразить, что именно. «Так что за странность-то?» — повторил Роджерс. Она потрясла головой, пытаясь привести мысли в порядок. Велела себе сосредоточиться. «Мать ребёнка сказала кое-что». «Мать? Ты же говорила, она тоже чокнутая. ПТСР. Так и не оправилась после нападения?» «Я не говорила, что она чокнутая». Роджерс, шутливо извиняясь, воздел кверху руки. Подождал, пока она продолжит, но Уэст молчал «Так что она сказала?» Уэст состроила гримасу. «Я не уверена. Всё произошло так быстро. Кажется, она хотела сказать это так, чтобы врач не услышал». Прошептала мне прямо в ухо. Прошептала «Что?». Говорю же, я не уверена, не расслышала до конца. Но похоже, это было «Не верь им». «Не верь им?» «Да». «Не верить кому?» «Не знаю». Уэст пожала плечами. Весь обратный путь только об этом и думала. Но я даже не уверена, что расслышала правильно. Может, она сказала что-то другое?» Уэст снова уставилась на экран. Было в папке что-то, беспокоившее её. «Не на своём месте. Ты же сказала, её накачивают лекарствами или что-то в этом роде. Вряд ли её слова стоит воспринимать всерьёз». «Знаю. Я имею в виду, ты же не ставишь под сомнение, что это он. Мы оба видели материалы дела. Там всё ясно, как день. Двое свидетелей его видели. Потом он сбежал. А теперь повторил всё снова, уже здесь». Уэст молчала. «Да ладно, Джесс, не ищи проблем там, где их нет. Главное правило в работе детектива. «Я ничего не ставлю под сомнение». Голос Уэст был напряжённым, и сама она вся подобралась. Заставила себя немного расслабиться и продолжила. Просто это повлияло на меня. Один единственный безумный поступок и столько жутких последствий. Кристина Остин примерно моя ровесница, но выглядит старше лет на двадцать, и врачи говорят, она никогда не поправится. Увидев её такой, я вроде как вернулась с небес на землю. Уэст сделала паузу, и посмотрела на Роджерса, словно ища что-то у него на лице. Наверное, признаков понимания. Но он отвёл глаза. «Ну ясно. Так что надо скорее ловить этого сукина сына». Уэст ничего не сказал. «Джесс, ты меня слышишь?» «Вот дерьмо! Олли, дай мне мышь!» — воскликнула она вдруг. «А? В чём дело? Просто дай её мне!»